Я помню в плюшевой оправе да геротипную мечту И очи в северной дубраве И губы в громовом порту. Но ты, прямой и тонкой тенью, Как бы ступая по стеклу, Внимая призрачному пенью, Вникая пристально во мглу, Во мглу, где под железным кленом Я ждал, где, завернув с угла Сквозные янтари со стоном Текли в сырые зеркала, Безгласно в эту углу вошла ты, И все, что скучно стыло в старь, Все сказкой стало. Клен зубчатый, геометрический фонарь. Ты, платье черное мне снится, Во взгляде сдержанный огонь, Мне тихо на рукав ложится, Продолговатая ладонь. И вдруг улыбкою нежданной Блеснув, указываешь мне Клин теневой, провал обманный На бледной, на косой стене. Да, правда, город угловатый Играет жизнью колдовской С тех пор, как в улицу вошла ты Своей стеклянной стопой. И в этом мире небывалом Теней и света мы одни. Вчера нам снились за каналом Венецианские огни. И Гофман из зеркальной двери Вдруг вышел и в плаще прошел, А под скамьею в темном сквере Я вер костяной нашел. И непонятный выступ медный Горит сквозь дальнее стекло, А на стене косой и бледной Откуда? Черное крыло. Гадаю, все ты отмечаешь, Все игры вырезов ночных. Заговорю ли, отвечаешь, Как бы доканчивая стих. Таинственно скользя по гласным, Ты шепчешь, замираешь ты, И на лице твоем неясном Ловлю я тень моей мечты. А там, над улицею сонной, Черты земные затая, Стеною странно освещенной стоит за мною жизнь моя. Берлин двадцать пятое сентября тысяча девятьсот двадцать третьего года.